Глава 77. Роза. В доме стоит гробовая тишина. Сиена, Мэдди и дети отправились спать. Мы неплохо провели вечер, и моё настроение немного улучшилось. Приятно, наконец-то, чувствовать себя частью семьи. Но я волнуюсь за Мэдди, которая вынуждена сидеть в этом убежище, хотя ей совсем скоро рожать. Она пыталась успокоить меня, рассказывая, что всегда хотела попробовать домашние роды. Грейсон не отпускает её в больницу особенно после того случая, когда Фрэнке удалось её похитить. Наверное, сейчас я должна испытывать шок или удивление, но нет. Только не сейчас, когда мой парень пытает в подвале моего бывшего жениха. Я лежу в темноте, прокручивая в голове события сегодняшнего дня. Сделала ли я правильный выбор или всё испортила? Закрываю рот рукой, чтобы не закричать. «А вдруг я права, и Ева уже давно мертва?» Меня пожирает чувство вины, независимо от своих действий, я не могла победить. Слышу внизу хлопок двери, я переживаю за Луку, ведь я знаю, каково это — постоянно бороться со своими демонами и страхами. Он слишком долго принимал на себя всю ответственность. Мужчина, готовый пожертвовать всем ради других, ничего не требуя взамен. Он заслуживает того, чтобы кто-то помог облегчить его ношу, Я хочу разделить с ним это бремя. Я хочу бороться за него. Я откидываю одеяло, надеваю его чёрную рубашку, которая болтается на мне, как свободное платье, и спускаюсь вниз».